Глава 3 После обеда Конвей пригласил Приликлу в одну из палат, которая была у него под особым наблюдением. По дороге он продолжал вводить ассистента в курс дела. Госпиталь состоял из 384 уровней, и в нём были тщательно воссозданы условия жизни 68 различных форм разумной жизни, известных Галактической Федерации. Конвей не стремился подавить приликлу громады госпиталя или хвастать своей работой в столь прославленном учреждении, хотя он был несказанно горд этим. Он не был уверен, что ассистент подготовлен к условиям, в которых ему предстоит работать. Тем временем настенные динамики периодически сообщали о ходе поисков пропавшего СРТТ. Его всё ещё не нашли, хотя уже неоднократно задерживали ни в чём не повинных прохожих, и всё чаще кому-нибудь казалось, что он видел гостя. Совсем было забыв о СРТТ, Конвей теперь всё больше беспокоился при мысли о том, что беглец может натворить в детском отделении, а также о том, что могут сделать с ним кое-кто из детёнышей. если бы только побольше знать о СРТТ. Конвей решил позвонить Омаре. «Мы получили информацию, что СРТТ эволюционировали на планете, имеющей эксцентрическую орбиту», сказал ему главный психолог. «Геологические, климатические и температурные колебания там настолько велики, что её обитатели выработали невероятную приспособляемость». До возникновения цивилизации основным способом защиты у жителей этой планеты была особого рода мимикрия – способность наводить страх или копировать внешний вид своих врагов, Постепенно мимикрия сделалась настолько привычной, что СРТТ стали менять свой внешний вид бессознательно. «Живут они очень долго. Вот, пожалуй, всё, что удалось выяснить из доклада тех, кто открыл эту планету. Известно ещё, что эти существа никогда не болеют». «Понятно», — кивнул Конвей. «Кстати, у них есть обычай». При смерти родителя непременно должен присутствовать не старший, а самый младший по возрасту ребенок, — продолжал Омара. «Между родителем и последним из его детей существует весьма сильная эмоциональная связь. Масса и размеры нашего беглеца указывают на то, что он очень молод. Не младенец, но и далеко не взрослая особь». После паузы Омара продолжал. С точки зрения противопоказаний, метановая секция для нашего беглеца слишком холодна, а радиоактивные палаты слишком горячи. Вряд ли он сунется и в турецкую баню на восемнадцатом уровне. Там ему пришлось бы дышать перегретым паром. Зная это, вы теперь можете предположить, где он, скорее всего, может объявиться. «Хорошо бы взглянуть на родителя СРТТ», — сказал Конвей. «Это возможно?» Омара молчал, потом ответил. Это нелегко сделать. Пациента окружает столько диагностов и специалистов высокого класса. Заходите ко мне после обхода, и я постараюсь что-нибудь сделать. Спасибо. Конви отключил связь. Он всё ещё ощущал беспокойство, связанное с гостем. А раз не удалось поймать беглеца, значит, СРТ не настолько молод и глуп, чтобы не знать, как открываются люки между секторами. Стараясь заглушить тревогу, Гонви принялся рассказывать при о пациентах, помещенных в следующей палате, и мерах, которые приходится принимать, чтобы с ними управиться. В палате было 28 детенышей-фробов, приземистых, на редкость мощных существ, оболочка которых представляла собой подвижную броню. Взрослые фробы из-за своей массивности двигались медленно и были неуклюже, но малыши могли передвигаться чрезвычайно быстро. В этой палате требовались скафандры высокой защиты. Врачи и сёстры входили туда только в случае крайней необходимости. Пациентов для осмотра поднимали с помощью крана под самый потолок, где их анестезировали раньше, чем разжимались захваты. Наркоз вводился длинной и очень крепкой иглой, которую приходилось втыкать в одно из немногих незащищённых мест между задней ногой и животом. «Боюсь, вы переломаете немало игл, прежде чем приспособитесь колоть фробов», — сказал Конвей. «Но не беспокойтесь об этом и не думайте, что вы тем самым причиняете им боль. У этих крошек такие крепкие нервы, что взорвись рядом бомба, они и брови не поведут». Врачи быстро направились к палате фробов. Казалось, тоненькие ножки приликло заполняют всё помещение. Однако он умудрился ни разу не задеть Конвея вы уже избавился от ощущения, будто идёт по тонкому льду, и больше не боялся дотронуться до ГЛНО, опасаясь, что ассистент рассыплется, стоит его только коснуться. Приликло уже не раз демонстрировал своё умение избегать нежелательных контактов и столкновений, и делал это не небезызвестной грации «Всё-таки человек может работать с кем угодно», — подумал Конвей.